второй день в мире Содома. Утро. Заброшенный город в высоком лесу. Король Франции Генрих IV Бурбон По прозвищу Навара. Уже четыре дня мы живем в напоином ароматами мира и ладана, мире высоких деревьев, жаркого солнца и восхитительно галантных островских дам, способных любого из моих дворян. Скрутить в жгут, будто прачка, выжимающая мокрое белье. А как эти воинствующие дамы в полном доспехе машут тяжелыми двуручными эспадронами на тренировочных полях? Или в своем маскировочном зелено-коричневом мундировании рассыпным строем, атакующий из лес диковинными штуцерами в руках, которые способны делать по десять выстрелов подряд? И при этом все они преданы князю Серегину душой и телом, и готовы ради него на все, что, в общем-то, у них взаимно. Тяжкая штука эта формула единства, когда монарх и полководец говорит своим солдатам «Вы — это я, а я — это вы, и я убью любого, кто скажет, что вы не равны мне». Я бы так не смог, даже с преданными мне дворянами, а не то, что с простыми солдатами. Но хотя что-то в этом есть, потому что эта формула единственно порождает с собой страшную силу, у которой лучше никогда не вставать на пути. Теперь, пожалуй, едва завидев на горизонте священные красные знамена, я сразу буду высылать парламентера, дабы разойтись с этой силой без сражения. Но помимо поездок с целью познакомиться с окрестностями волшебного замка, Самым главным для меня был процесс излечения от болезни, именуемой старостью. Тут все как на обычных водах. Утром, днем и вечером мы мелкими глотками выпиваем по стакану тепловатой воды, в глубине которой играют разноцветные искры. Я говорю «мы», потому что некоторые из моих дворян решили составить мне компанию. Я не знаю, чего в этом было больше желание подражать своему господину, любопытство или насущной необходимостью заречить старые болячки, например, раны от удара шпагой. Так вот, выпив этой воды, сначала не ощущаешь ничего особенного, кроме легкого пощипывания языка и прояснения мыслей, примерно как после полстакана молодого ванжуйского. И лишь потом приходит ощущение великой силы и бодрости – когда хочется бежать куда-то, скакать козлом, лезть на дерево все выше и выше или сутки подряд удовлетворять в постели хорошенькую даму. Примерно то же самое мы ощущаем после приема в ванн, но только там процесс более растянут и расслаблен, а соблазны имеют более эротический подтекст, чему прямо способствуют прикрытые лишь легкими хитонами молоденькие служительницы купарин. Так и хочется сгробастать в объятия это нежное юное существо, отнести на покрытую льняной простыней кушетку и любить яростно будто в последний раз, пока есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Но ничего подобного, разумеется, делать в таких случаях не следует, потому что так действует волшебная сила, которая впитывается из воды в организм и начинает его обновление. Поэтому все, что нужно в таких случаях делать, это несколько раз прочесть отче наш и отогнать дьявольское искушение впустую растратить данную свыше благодать. Удостоился я и душеспасительной беседы с падре Александром. Перед тем разговором знающие люди научили меня, на что обращать внимание при беседе потому что Падре Александр не всегда бывает только лишь Падре Александром. Время от времени он превращается в голос Небесного Отца. Услышал в голосе Падре Александра такие нотки, будто вдали грохочет гром. «Знай, что с тобой, — говорит, — уже не просто священник, а сам!» Некоторые собеседники Падре Александра, говорят, даже чувств лишались, особенно если были сильно грешны. Я таким уж грешником себя не ощущал, но все равно душа моя завибрировала, когда я собственными ушами услышал этот громыхающий голос. Правда, отца очень мало интересовали мои грешки на постельном фронте. Он всего лишь сухо заметил, что разобраться в своих взаимоотношениях со слабым полом требуется мне самому, иначе вторая молодость у меня пройдет так же бестолково, как и первая а ведь я не самый худший из его сыновей. Даже такая сдержанная похвала заставила мою душу воспарить в райские кущ. Дальнейшие два часа мы потратили на краткое обсуждение уврачевания того раскола, который в результате реформации возник между католиками и кальвинистами. Когда я спросил, а как же быть с римско-католической церковью, папой, кардиналами и прочими прилатами, то небесный отец ответил, что его совсем не интересуют эти политиканы, спекулирующие религиозной фразеологией. Много их таких было раньше, много будет потом, но все они будут гореть в адском пламени. При этом иногда мне казалось, что я беседую не с небесным отцом, голосом, которому служит падр Александр, а со своим старым приятелем и единомышленником, шутом Шико который многие годы был второй половиной моего «я». И вот после того разговора, во время очередного врачебного осмотра, я получил приглашение посетить мага разума, которая поможет мне разобраться со своими внутренними устремлениями и метаниями. Первоначально я ожидал, что магом разума окажется седая беззубая старушка со слокоченными патлами, но действительность нагло обманула все мои ожидания. Этим магом оказалась молодая и очень привлекательная женщина Анна, дочь Сергия, с режеватыми волосами, связанными на затылке в конский хвост. Она была настолько привлекательной, что я сперва даже забыл, зачем я к ней пришел. Так сказала она добротной литературной латыни эта женщина. «Проходите, Генрих, не стесняйтесь и ничего не бойтесь» потому что здесь вам не причинят зла». «А я и не боюсь, — мадам Анна, ответил я, оглядываясь по сторонам. Ни в вас, ни в вашем обиталище нет ничего такого, что заставляло бы испытывать страх. Где сгущающийся по углам мрак, свечи, хрустальный шар и человеческий череп, скалящийся из темноты, выщербленный зубами?» где, в конце концов, обычный для колдуний, расшитый серебряными звездами засаленный халат, растрепанные седые патлы, сморщенная кожа и торчащий в пустом рту единственный зуб. В ответ мадам Анна только рассмеялась и попросила меня прилечь на изящную кушетку. «Для настоящего мага», — сказала она, сделав упор на слове «настоящего», Все эти атрибуты ярмарочного фокусника избыточны и даже вредны. Когда мы беседуем со своими пациентами, все их внимание должно быть сосредоточено только на нас, а не на различных отвлекающих внимание атрибутах. Главные инструменты настоящего мага – это его голос, руки и глаза. Сказав это, мадам Анна изящно провела рукой перед моими глазами, отчего ноги мои начали подгибаться, а веки отяжелели в приступе неумолимой сонливости. «Вам хочется спать, Генрих», — донеслось до меня откуда-то издалека. «Спать, спать, спать. Вы спите, Ваше Величество, и видите очень интересный сон». Одним словом, я даже не помню, как я с ногами оказался на той кушетке, Бессильный и беспомощный, будто ребенок. Последнее, что я запомнил, это мадам Анна, впившаяся в мои глаза своим пристальным взглядом.